Глава 5 Как восстановить равновесие. Гениальность Микеланджело как скульптора проявлялась в том, как он видел законченную статую в глыбе дикого мрамора. Его задача была не в том, чтобы сделать скульптуру, а в том, чтобы освободить ту, что уже была заключена в камне. По сути, это то же самое, что вы делаете, когда восстанавливаете равновесие своей собственной системы. Вы не создаете нового себя, а высвобождаете свое скрытое «я». Это процесс самопознания. Тот скрытый «вы», который хочет выйти наружу, находится в полном равновесии. Чтобы достичь баланса, каждому нужно пройти свой собственный путь, трудный и увлекательный. Большинство людей не понимают, кто они на самом деле. В лучшем случае они имеют очень ограниченное представление, потому что не знают, как можно увидеть свою истинную природу. Она скрыта нарушенным равновесием. Подобно тому, как дно озера скрывается мутной водой. Стремление к равновесию встроено в человеческий организм на уровне инстинктов, как голод и жажда. В практике аюрведы мы пытаемся вернуть людей к гармонии и в то же время позволяем проявиться их истинной природе. Оба этих процесса на самом деле представляют собой одно и то же, что подтверждает следующий случай. Норман, журналист, которому уже перевалило за 60, плохо спал более 30 лет. Его бессонница была характерна для типа вата Стоило ему лечь в постель, как его ум находил десятки причин для беспокойства. Сотни мыслей вертелись в его голове. Он не мог не обращать на них внимания, не мог остановить текущие часы, капающую из крана воду и уличный шум. Он проводил беспокойную ночь без отдыха и вставал с чувством, будто проспал не больше получаса. Перед тем, как прийти к нам, он перепробовал много средств от бессонницы, От порции виски на ночь до барбитураторов, но ни одно из них не помогло. Со временем он смирился со своей судьбой, но только внешне. На самом деле Норман боялся ложиться спать, и каждый вечер откладывал этот момент настолько долго, насколько мог. Он держал рядом с кроватью стопку журналов для того, чтобы читать каждый раз, когда проснётся. Если он не мог читать от беспокойства, то мерил шагами комнату, шёл в ванную, съедал полуночную закуску или звонил друзьям, у которых была бессонница, и устраивал долгие ночные разговоры. «Это потому, что мой тип вата, верно?» Расстроился он после того, как узнал про систему прокрити в Аюрведе и прошел тест на тип тела. «Скорее всего, в вашей проблеме виноват дисбаланс ваты», ответили мы. «Но это не говорит о том, что ваш тип – вата». Это удивило его. Тщательная проверка показала, что он относится к типу Питта с большой долей ваты». Но бессонницу вызвала не сама вата. Наш пациент потерял сон из-за того, что нарушил баланс своей ваты постоянной умственной работой. Норман работал над своими статьями днём и ночью и никогда серьёзно не размышлял о том, чтобы жить по установленному распорядку. Если бы он подумал об этом, то его работа не привела бы к накоплению такого большого количества ваты». Чтобы показать ему, что внутри он абсолютно здоровый человек, мы начали разбираться, как работает равновесие и как его временное нарушение становится постоянным. Сотни термостатов. У каждой функции тела есть базовое состояние, к которому она стремится вернуться подобно тому, как термостат возвращает температуру любого тела к заданному значению, если она от него отклоняется. Температура нашего тела поддерживается точно так же, как в термостате вы можете повысить ее, если пробежите полмили или посидите в сауне. Но после этого ваша температура вернется к значению 98,6 по Фаренгейту, 36,6 градусов по Цельсию. Это и есть базовое состояние термостата вашего тела, которое было установлено законами природы в ходе эволюции. Эти законы гибкие, так что на время можно отойти от заданного нормального значения 36,6 градусов по Цельсию. Но если отклониться слишком сильно или надолго, то наступят неприятные последствия. Одна из главных причин того, что человеческая физиология является такой сложной, состоит в том, что внутри нас сотни термостатов. И каждая из них работает по своим природным законам. У нас не одна точка равновесия, а множество. Их координация поразительна. Мы можем представлять кровоток как беспорядочный поток биохимических компонентов, среди которых огромное количество гормонов, питательных веществ и различных молекул с информационными кодами. На самом деле кровоток настолько точно сбалансирован, что все эти молекулы поступают туда, где они нужны, строго в определенное время и в точно отмеренных дозах. Таким же образом мозг способен одновременно и без сбоев отслеживать работу всех наших термостатов. Гипоталамус – маленький сгусток серого вещества переднего мозга, вес которого составляет около 1,6 части унции. Способен управлять огромным количеством разных функций. Унция – единица веса, равная 28,35 грамма. Сюда входит метаболизм жиров и углеводов, сон и сонопробуждение, аппетит, жажда, секреции пищеварительных соков, контроль количества жидкостей, роста, температуры тела, Короче говоря, все, что в нашем теле происходит автоматически, все то, что в нашем организме происходит без нашего участия, контролируется гипоталамусом, который иногда называют мозгом мозга. Это означает, что равновесие тоже является функцией мозга. На самом деле человека нельзя представить набором термостатов, потому что термостат не может настраивать себя сам, а мы можем. Первоначальную настройку мы получаем, когда рождаемся – Тогда мы получаем свою прокритие, или природу. Она служит руководством для нас. Но мы можем также воздействовать на нее. Давайте представим, что кто-то был рожден с настройкой Питта-Ватта, как Норман. Эту прокритие можно изобразить простой диаграммой. Смотрите в приложении к книге «Рисунок 5». Этот вариант настройки определяет то, каким должен быть идеальный баланс трех ДОЖ с рождения и в течение всей жизни человека. Все термостаты вашего организма следуют этой программе, точно так же, как выполняют команды гипоталамуса. Но обмениваться информацией со своими дошами гораздо проще, чем с гипоталамусом. При любом воздействии, которое выводит вату из равновесия, например, это может быть холодная погода, сухой или сильный ветер, страх, вкус острой пищи, недосып, вата доша увеличивается. Эти воздействия говорят организму, нужно больше ваты. Для питы и капхи существуют свои катализаторы. Ребенок, который появился на свет как Питта-Ватта, может со временем получить немного другое соотношение Дош. Смотрите в приложении к книге «Рисунок 6». Теперь оказывается, что его тип Ватта – Питта, потому что в течение его жизни Доши каждый день передвигались в новое положение под влиянием пищи, упражнений, сна и эмоций. Все, о чем мы думаем, говорим, что мы делаем, видим, чувствуем, нюхаем или ощущаем, заставляет наши Доши перемещаться. При этом они могут сдвигаться как сильно, так и совсем немного. Считается, что Доша должна стремиться вернуться из нового положения в старое, чтобы поддержать равновесие Дош. Но иногда в таких случаях, как у Нормана, что-то может пойти не так. Теперь на диаграмме над затушеванной областью расположено чистое пространство, которое возникло из-за того, что время от времени равновесие Дош нарушалось. В Аюрведе эти зоны называются викрити – отклонение от природы. Таким образом, эти два термина, прокрити и викрити, противоположны друг другу. Один относится к тому, что естественно для человека, второй – к тому, что таковым не является. Вы не сможете привести ваши доши в лучшее соотношение, чем то, с которым вы были рождены. Вы можете только еще больше отклониться от своей природы. Пропустите прием пищи, и вы добавите малую частицу к вашей викрити. Проведите ночь без сна, добавите еще одну. Если вы едите вредную пищу, не ложитесь спать вовремя, испытываете отрицательные эмоции, физическое или психическое переутомление, то сами делаете вашу жизнь все более неестественной, и однажды можете обнаружить, что ваш баланс полностью расшатан, и вы очень серьезно больны. При этом изменится и ваше самовосприятие. Вместо положительных реакций вы начнете проявлять отрицательные. Викрити делает вас более чувствительным ко всем видам стрессов. Она лишает красок наши самые яркие эмоции. Сколько среди нас тех, кто до сих пор чувствует в себе способность к чистой и невинной любви и вере, которые были даны ребенку при рождении. Мы засоряем свои клетки потерями, разочарованиями и сомнениями, которые наполняют прошлое каждого из нас. Возможно, вы думаете, что вам изначально было суждено стать воином, пессимистом, человеком, который никогда не спит или все время брюзжит. Но на самом деле ушли годы на то, чтобы вы стали тем, кем вы являетесь сейчас. Что же касается Викрити Нормана, то вата Доша была активизирована сильнее всех остальных. Это неудивительно, поскольку вата Доша теряет равновесие легче других Дош. Вата не любит громкого шума толпы, физического дискомфорта, и если вы оказались в набитой электричке, то ваш организм запомнит этот опыт как стресс. Чем больше вы ездите тем больше ваты будет в вашем организме. Со временем отличная идея ездить на работу в электричке приведет к неприятному результату. Вы к этому привыкнете, но ничего хорошего это вам не принесет. Таким образом, Доши направляют нас к правильному образу жизни и уводят от вредного. Правильный означает лишь то, что он ближе к природе. Это правильно. Каждый день выделять вата Доши время для того, чтобы побыть в тишине и спокойствии. Это позволит ей найти точку равновесия. Не стоит раздражать ваты сильным шумом и долго находиться в толпе, потому что это отталкивает ее все дальше от точки равновесия. Каждый должен сам зарабатывать на жизнь. Можете выдумать, садясь в ту же электричку и завтра, и на следующий день. Тем не менее, ничто из этого не сделает вату счастливой. В каждой доше есть инстинкт, благодаря которому мы можем сопротивляться вредным влияниям и пытаемся вернуться в изначальное состояние. Это наша единственная надежда на то, чтобы достичь совершенного равновесия. И одна из самых замечательных вещей в мире. Норман очень быстро разобрался в своей ситуации. Баланс вата-пита часто нарушается в нашем обществе, в котором нас окружает так много потенциальных угроз для равновесия. Объяснили мы ему. Викрити – это маска, иллюзия, которая порождается стрессом. Под ней находится изначальная идеальная настройка, уникальное сочетание ваты, питты и капхи, которые и представляет вашу настоящую личность. Если его восстановить, то ваши симптомы, которые появились из-за проблем с дошей исчезнут. Прелесть Айурведы состоит в том, что она делает людей здоровыми и возвращает их к наилучшему состоянию. Далее Норман получил от нас новую программу, с помощью которой можно успокоить растревоженные доши. Мы дали ему список действий, которые приведут его расстроенную Дошу обратно к равновесию. Этот процесс называется «Успокаивание Доши». В конце этой главы вы услышите общие рекомендации, чтобы успокоить все Доши. Детали мы разберем, когда углубимся в практику Айурведы. Первый пункт списке придерживаться твердого распорядка дня при тех же ежедневных заботах. Норман быстро выработал для себя вечерний ритуал. «За час до отхода ко сну я принимаю теплую ванну». Летом немного прохладней. Затем делаю легкий пятиминутный массаж лба, висков и ступней с кунжутным маслом, и выпиваю стакан молока с росаяной. Росаяны – это лечебные травяные смеси, которых в аюрведе насчитываются сотни. Норман использовал самую популярную – биочаван, но кроме нее есть специальные аюрведические сборы, которые могут заменять друг друга. После этого я 20 минут спокойно сижу и читаю. Для меня самое успокаивающее чтение – это стихи и воодушевляющая литература. Наконец я выключаю свет и слушаю расслабляющую музыку, пока не начинаю засыпать, и тогда сразу же ложусь. Я неуклонно следовал этому распорядку четыре месяца, и все время засыпал без затруднений, и спал как минимум шесть часов подряд. Этого мне достаточно, чтобы следующим утром чувствовать себя свежим и полным сил. Вот так удачно была решена проблема от которой страдают миллионы людей по всему миру. Только в Америке каждый пятый гражданин вынужден принимать специальные лекарства, чтобы заснуть. При этом, когда Норман достиг баланса ДОЖ, он не только избавился от бессонницы, но и серьезно изменил свою жизнь к лучшему. Он больше не жалуется на частые простуды, периодические боли и недомогания. Он избавился от постоянной тревоги и недовольства, которые долгое время были главными чертами его характера. Он выглядит свежо и бодро, И жизнь в его глазах тоже выглядит по-новому. Шесть стадий болезни Уникальность аюрведы не заключается в том, чтобы вернуть пациента к собственной природе. Ведь вся медицина в мире тысячелетиями занималась этой проблемой. Однако на Западе мы попали под влияние научной медицины, которая пыталась описать болезнь только с физической точки зрения. Сегодня западная медицина признает, что порождать болезни может как разум, так и тело. После того, как психосоматическая медицина снова стала популярной, уже непонятно, как их можно было рассматривать отдельно. Если человек внезапно испытывает психическое потрясение, например, у него умирает кто-то из близких родственников, то это может подавить иммунную систему и привести к болезни. Этим можно объяснить то, что недавно овдовевшие умирают гораздо чаще по сравнению с остальным населением. Также можно отметить, что одинокие женщины, которые лишены эмоциональной поддержки, часто страдают от рака молочной железы. Если мы собираемся рассматривать разум и тело как единую систему, то нужно рассказать о слабых и сильных сторонах такого подхода. Например, мы утверждали, что пневмония начинается, когда пневмококковые бактерии внедряются в легкие и размножаются там. С точки зрения медицины, в которой разум и тело взаимосвязаны, болезнь возникла в момент, когда иммунная система была ослаблена, вредным психическим воздействием. Такое объяснение более подробно, чем то, которое основывается на внешних симптомах. Но, к сожалению, все еще не очень понятно. Момент, когда психика воздействует на иммунную систему, настолько трудно уловить, что врачи не могут отметить критический момент, когда негативные мысли угнетают белые кровяные тельца организма, Аюрведа позволяет нам быть более точными. В древних текстах написано, что болезнь развивается в течение шести различных фаз, или стадий. Первые три невидимы и могут быть связаны как с психикой, так и с телом. Последние три проходят с очевидными симптомами, которые могут быть обнаружены самим пациентом или его врачом. Каждая стадия связана с нарушением баланса, но они по-разному проявляются. По мере того, как развивается заболевание. Первое. Накопление. Растет количество одной или нескольких дож. Второе. Активизация. Избыток доши накапливается до того состояния, когда она начинает выходить за пределы своего месторасположения. Третье. Распространение. доша начинает перемещаться по всему телу. Четвертое. Локализация. Блуждающая доша занимает места, которые не предназначены для нее. Пятое. Проявление. В месте, где закрепилась Доша, ощущаются физические симптомы. Шестое. Прорыв. Болезнь активно заявляет о себе. Для иллюстрации этого процесса предположим, что накапливался избыток Питта Доши. Возможно, вы относитесь к типу Питта и находитесь в состоянии тяжелого стресса, или просто испытываете дискомфорт из-за слишком жаркого лета. Как только накоплен достаточный избыток Питта Доши, она покидает свое место – и начинает блуждать по телу. Вскоре она находит место, где есть ама, токсичные накопления, и застревает там. Этим событием завершаются первые три стадии болезни. На этом этапе западный врач еще не может поставить диагноз, потому что не знает нужных признаков. Но с позицией аюрведы уже ясно, что тело не совсем здорово. Если вы хорошо знаете свое тело, то можете почувствовать тот момент, когда начинает проявляться дисбаланс Доши. Каждый узнаёт небольшие изменения своего состояния, когда на подходе грипп или простуда. В случае многих других болезней, ощущение себя не в своей тарелке отмечается как смутный дискомфорт, который нельзя локализовать и определить его причину. Это обычно сбивает с толку врача, который пытается выделить определённые симптомы, но сталкивается с букетом неясных болей, мышечной слабости, лёгкого жара или просто хронической усталости. Неявные предостережения тела такого рода Имеют место даже для внезапного сердечного приступа или удара, которые редко случаются совсем неожиданно. Доши человека обычно дают ему разного рода предупреждения о возможной болезни, но эти сигналы часто остаются без внимания. Когда Доша застревает где-либо, то начинается четвертая стадия заболевания, на которой проявляются первые различимые симптомы. Если пит, то Доша застревает в коже, вы можете ощущать небольшой зуд или воспаление. Если она попадает в желудок, вы можете чувствовать изжогу или расстройство желудка. Мы не виним одну лишь питта дошу в проявлениях симптомов болезни. Любая из дож может засесть где угодно. Если избыточная вата засела в суставах, одном из ее излюбленных мест, где накапливается много амы, вы можете чувствовать приступы боли или артрит. Тем не менее, до сих пор неизвестны явные признаки того, что болезнь уже на пороге. Поскольку аюрведа действует на очень тонком, практически неосязаемом уровне нашего организма, то симптомы, которые она может облегчить, сложно отнести к какой-то болезни по западным представлениям. Они включают необъяснимые боли, тревогу, депрессию, усталость и тому подобное. Западная медицина называет эти проявления психосоматическими, то есть такими, источник которых находится в голове пациента. На самом деле они возникают уже тогда, когда баланс Доши только начинает отклоняться от равновесия. Пока процесс еще не миновал третью стадию, их можно легко устранить. Если эффективно использовать диету, травы, упражнения, распорядок дня, специальную технику очистки организма, называемую панчакарма, мы кратко обсудим ее далее. Когда болезнь приближается к четвертой стадии, ткани организма повреждаются настолько серьезно, что простые процедуры аюрведы уже не могут помочь. Тогда нужно обратиться к терапии более высокого уровня, а также прибегнуть к западной медицине, которая работает со всеми видами острых заболеваний. Как же узнать о том, что вот-вот начнется четвертая стадия, первые проявления симптомов? Для людей, которым больше 40 лет, это становится очевидным после того, как у них возникают непонятные болевые ощущения в теле и костях. Организм, в котором много лет нарушается равновесие в пищевой, поведенческой и эмоциональной сферах, всегда накапливает аму, а она в свою очередь притягивает блуждающую дошу. Но для тревоги нет причин. На четвертой стадии ваше тело говорит вам, что смертельной опасности пока нет. Но вам нужно побыстрее устранить избыток дош. Если вы это сделаете, то ватта, питта и капха вернутся к естественному равновесию. Даже серьезную болезнь можно победить, если воздействовать на доши простыми способами пересмотреть питание и установить распорядок дня. Как восстановить баланс ваших дож? Далее вы получите общие рекомендации, которые помогут восстановить равновесие ваты, питты и капхи. В нашей повседневной жизни есть четыре большие области, на которые можно воздействовать, чтобы восстановить баланс. Питание, физическая нагрузка, распорядок дня, сезонный распорядок. Каждый из этих областей будет посвящен отдельный раздел в третьей части. Пока же мы обсудим их в общих чертах, чтобы вы поняли, как воздействовать на ваши ДОШИ и квантово-механическую основу тела. Важное предупреждение. Наши рекомендации предназначены только для профилактики. Они не подходят для лечения болезней или в качестве замены врачебной помощи. Если у вас присутствуют симптомы какой-либо болезни, нужно обязательно восстановить баланс ДОШИ. Но это еще не все. Необходимо пройти тщательное обследование у специалиста, который рассмотрит ваши жалобы и обеспечит нужное лечение. Однако следующая уникальная информация может оказаться очень ценной и для тех, кто вполне здоров. Я составил эти указания после того, как пять лет изучал древние источники Айурведы, общался со знатоками Айурведы в Индии, а также работал с тысячами пациентов Центра благополучия Чопре в США. Воспринимайте творчески предлагаемые здесь советы. Это не жесткие правила, предназначенные для того, чтобы вас ими замучить. Вы можете гоняться за равновесием всю жизнь и никогда его не достигнуть, потому что доши двигаются каждый час, каждый день, каждую минуту. И в то же время достичь равновесия очень легко. Природа уже обеспечила вас для этого верным инстинктом. Наши правила помогают лишь проявить и активизировать его. Для большинства людей труднее всего соблюдать диету и правильно питаться. Каждый из нас, вероятно, немного фанатично относится к еде, и, как мы думаем, это может быть хорошо или плохо для нас. Поскольку аюрведа много говорит о питании, легко увлечься различными диетами. Но если вы посмотрите на это в правильном свете, вся эта новая информация станет для вас просто указателями на пути к очищению и оздоровлению вашего организма. Аюрведа не утверждает, что один продукт является правильным, а другое неправильно. Но вы узнаете, что правильно, а что нет, если прислушаетесь к своим дошам. Так что не давайте себе увязнуть в деталях, не нужно лишний раз беспокоиться по поводу того, не слишком ли горячая или холодная ваша пища, тяжелая она или легкая, сухая или маслянистая. Каждый раз, когда доша смещается, можно восстановить баланс с помощью определенного продукта. Но если мы будем рассматривать равновесие только под таким углом, все быстро превратится в фанатизм. Это уже не путь самопознания. Каждый день вы общаетесь со своим организмом. Следующие рекомендации позволят вам узнать, какой из видов обращения ваш тип организма обычно предпочитает. Жизнь в равновесии. Основные положения. Приведение вата-доши к равновесию. Соблюдение режима. Спокойствие и тишина. Осторожное обращение с жидкостями. Снижение чувствительности к стрессу. Достаточный отдых. Тепло. Регулярное питание. Массаж с кунжутным маслом. Абхьянга. Поскольку вата – королева Дош, в первую очередь нужно возвращать равновесие именно ей. Когда вата вернется на прежнее место, то увлечет за собой питту и капху. Ключ к балансу вата Доши – систематичность. Вата настолько чувствительна и так быстро изменяется, что может пострадать от избытка впечатлений. Слишком резкие перемены могут привести к истощению ваты. Хотя небольшое разнообразие ей не повредит, и даже полезно. Вот почему многие представители типа вата становятся измотанными и нервозными. Причина такого поведения заключается в том, что вата Доши больше не задает верный ритм работе организма. Вместо того, чтобы регулярно спать, есть и гулять, Люди вата с нарушенным балансом перекусывают на ходу, пропускают время приема пищи, редко и мало гуляют, а спать ложатся, когда попало. Все это плохо сказывается на всех дошах. Но хуже всего становится именно вате. Многие из людей типа вата не могут избавиться от такого образа жизни. К несчастью, они привыкли считать, что беспорядочная жизнь – это то же самое, что и деятельная. Чтобы это исправить, нужно постепенно вырабатывать правильные привычки – и приучаться жить по распорядку. Если вы видите у себя признаки дисбаланса вата-доши, то привести в порядок режим дня и сделать его более благоприятным для ваты вам помогут следующие советы. Выделяйте себе достаточно времени для отдыха. Это позволит быстрее устранить расстройство вата-доши. Если вы чувствуете, что слишком подгоняете себя или перегружаетесь в любом деле, включая умственную работу, остановитесь и отдохните 5 минут. Хороший крепкий сон каждую ночь также крайне важен. Не следует поддаваться бессоннице, даже если она у вас была в течение нескольких лет. Наилучший отдых, помимо сна, заключается в глубоком расслаблении, при медитации. В Центре благополучия Чопры мы предлагаем каждому пациенту пройти курс базовой звуковой медитации, БЗМ, чтобы он научился глубокой релаксации. Главную пользу при этом получает вата Доша которую можно успокоить, даже если помедитировать всего несколько минут. Но от медитации есть и более существенная польза, которой также стоит стремиться. Она помогает восстановить связь между мозгом и телом. При этом каждый естественный процесс в организме получает возможность пройти с обычной скоростью свой полный цикл, начало, середину пути и завершение. Если представители вата обнаруживают, что они все чаще чувствуют радость и удовлетворение от завершения всех внутренних процессов, то это означает, что они сделали огромный шаг вперед в поисках истинного Я. Находитесь в тепле как можно чаще и дольше. Вате полезно тепло, так как она холодная доша. Вата также сухая, поэтому убедитесь, что воздух в вашей комнате достаточно влажный. Также нужно избегать сквозняков поскольку вата особенно чувствительна к движению воздуха. Придерживайтесь диеты, которая успокаивает вата-дошу. Важно питаться регулярно, так как вата активизируется при пустом желудке. Люди вата быстро истощаются, если они плохо себя чувствуют, или прекращают регулярно питаться. Им необходимо быть сытыми в течение дня, если даже аппетит, как обычно, у них будет переменчивым. Обязательно садитесь есть трижды в день. У вас должен быть тёплый питательный завтрак, например, горячая каша. Можно съесть перед едой немного свежего имбиря. Это стимулирует аппетит и способствует пищеварению. Чтобы избежать обезвоживания, пейте много тёплой жидкости в течение дня. Фиточай вата, который можно заказать по почте, это лучший вариант. Можно его пить до 4 чашек в день. Чай из свежего корня имбиря, настоянный на кипятке в полулитровом термосе, На чайной ложке растертого корня тоже успокаивает вату. Избегайте очень холодных напитков и пищи. Делайте по утра массаж тела с кунжутным маслом. Эта аюрведическая процедура называется абхьянга. Утром перед медитацией принимайте теплую продолжительную ванну или душ. Влажное тепло помогает при болях, связанных с ваттодошей. Старайтесь не переутомляться и не слишком напрягаться. Громкая музыка, кинобоевики и долгие часы у телевизора, особенно по вечерам – все это относится к потенциальным раздражителям ваты. Окружите себя светлыми и яркими красками. Вата Доша положительно отзывается на солнечный свет и веселые цвета. Если вы больны, может оказаться полезным посидеть на солнце у закрытого окна. Но в то же время стоит воздержаться от прогулок на свежем воздухе до тех пор, пока вы не будете хорошо себя чувствовать. Встречайтесь с людьми, которые приносят вам радость. Читайте забавные книги. Смотрите светлые, веселые передачи. Все, что проявляет природную воодушевленность у типа и снижает тревожность, будет очень полезной для вашего организма в целом. Не употребляйте алкоголь в то время, когда вы восстанавливаете баланс вата доши Она не терпит никаких стимуляторов, в том числе чая, кофе и никотина. Все, кто чувствителен к дисбалансу ваты, должны относиться к ним с осторожностью. В идеале нужно полностью отказаться от стимуляторов. Зимой у представителей типа вата часто пересыхают носовые каналы, что приводит к простуде. Чтобы избежать этого, возьмите на кончик пальца каплю кунжутного масла и смажьте обе ноздри изнутри. Теперь сожмите нос так, чтобы проход сузился, и начните втягивать воздух. Потом отпустите и сожмите снова. Таким образом, вы распределите масло по носовым полостям. Но не напрягайтесь и не пробуйте прочистить пазухи. Многие представители вата отмечают, что после такой процедуры они гораздо реже заболевают простудой и гриппом, даже в сухую и холодную погоду. Кроме того, это также тонизирует полости в целом и может использоваться представителями всех дождь, а не только вата. Процедуру можно повторять до 12 раз в день. Однако, если ваш нос заложен, особенно не увлекайтесь – Масла активирует капхо-дошу, которое часто вызывает хронический синусит. Приведение пита-доши к равновесию. Умеренность. Внимание к красоте природы. Прохлада. Равновесие отдыха и активности. Планирование свободного времени. Минимум стимуляторов. Ключ к равновесию пита-доши – умеренность. Убедитесь, что вы не слишком себя подстегиваете. Из всех типов ПИТО наделена наибольшим врожденным напором, агрессией и энергией. Люди ПИТО относятся к тем, кто атакует жизнь в лоб и получает тем большее удовольствие, чем серьезнее препятствие. Но этот внутренний огонь часто становится для них источником проблем. ПИТО дает вам колоссальную энергию, и если вы неверно ею воспользуетесь, то можете перегореть. Трудоголики в нашем мире — это в основном представители питта у которых нарушен баланс. Это видно особенно ясно, если их рвение вызвано скрытым гневом и насилием. Людям типа Питта следует сознательно осаживать себя, когда они видят признаки дисбаланса, например, когда эмоции уже не ощущаются так ярко или вы постоянно хотите есть. В природе у типа Питта важной является также врожденная любовь к красоте. Во всем, что перечислено дальше, основной посыл для людей этого типа будет звучать так. Хочешь жить счастливо? Ищи золотую середину. Если вы видите у себя признаки дисбаланса Питта-Доши, привести в порядок режим дня и сделать его более благоприятным для нее, вам помогут следующие советы. Выделяйте для себя время, свободное от любой деятельности. Чередование отдыха и активности составляет основу ритма жизни. Люди типа Пита обладают очень большим запасом энергии, Поэтому они склонны пренебрегать отдыхом. Вам необходим период покоя в конце рабочего дня. Твердо сопротивляйтесь желанию принести работу домой. Вечером выключите телефон и хорошо поужинайте. У всех нас внутри есть островок спокойствия, который помогает нам отдохнуть и расслабиться. Но представители питта, у которых нарушен ее баланс, перестают понимать это. Если вы будете заниматься медитацией, то быстро восстановите внутренний покой и равновесие. Помните, что покой дает вам энергию, чтобы действовать. Секрет великих бегунов заключается не в длине ног, а в энергии, которую они накапливают до старта. Перед тем, как сделать первый шаг, когда люди питта понимают, что могут развивать в себе колоссальную силу воли, если справиться с внутренней агрессией, они делают огромный шаг на пути к своему истинному Я. Прохлада в любом виде успокаивает представителей питта, которые отличаются повышенной активностью. Когда вы спите, температура вашей постели не должна быть выше 21 градуса по Цельсию. Не засиживайтесь в горячей ванне. Если равновесие Питта-Доши нарушено, то от этого у вас может закружиться голова, и появится тошнота. Как только вы чувствуете, что перегрелись, то не пейте ледяную воду, а положите на лоб и затылок прохладные компрессы. Аюрведа не одобряет слишком холодную воду, которая замедляет метаболизм. Можно пить прохладные, и не слишком кислые прозрачные напитки, Яблочный и виноградный сок, минеральную воду. Обязательно пейте много жидкости в жаркую погоду. Или если плохо себя чувствуете, представители пита при этих условиях сильно потеют и теряют влагу. Можно также заказать по почте специальный фито-чай. Он успокаивает пита-дошу. Но вы должны помнить, что нельзя употреблять больше 4 чашек этого напитка в день. Употребляйте только те продукты и блюда, которые успокаивают питта дошу Несмотря на то, что пищеварительная система у людей питта работает отлично, важно не перегружать себя едой. В то же время не стоит намеренно голодать и пропускать завтрак, обед или ужин. Просто ешьте малокалорийную пищу и старайтесь делать это по расписанию, три раза в день. Если у вас возникли проблемы с пищеварением, то вам поможет тёплое молоко с сахаром и кардамоном. Постоянный голод и жажду можно утолить с помощью специальной диеты питта-доша. Если вы не можете контролировать свой аппетит, не пытайтесь заставить себя есть меньше. Вместо этого постепенно уменьшайте количество пищи. Начинайте с трех четверти от того, что вы обычно съедаете. Сокращайте порцию на это количество каждый день, или два, и постепенно дойдете до половины своей обычной нормы. При этом вы должны хорошо себя чувствовать. Продолжайте уменьшать размер порции, пока вас не начнет беспокоить голод. Тогда вернитесь к предыдущей стадии. Считается, что если за каждый прием вы съедаете примерно две пригоршни каждого блюда, вы достигли идеала по аюрведе. Эта методика впервые была описана в Чараке, самом древнем источнике аюрведы. Горький вкус сдерживает аппетит сильнее, чем любой другой, поэтому пейте перед едой тонизирующие напитки, ешьте салат или другую зелень с горьким вкусом, цикорий, эндивий, радичио, римский латук. Эндивий радичио разновидности цикорного салата. Избегайте искусственных стимуляторов, потому что они увеличивают питто-дошу. Алкоголь в любом виде, даже тот, который содержится в перебродивших дрожжах, ускоряет метаболизм и нарушает баланс питто-доши. Стоит избегать и кофеина, кофе-чай, потому что он делает вас более активным в то время, когда вам это совсем не нужно. Аюрведа считает, что избыток питто-доши – Лучше всего удалять с помощью слабительной процедуры. Веричана. Объясняется это тем, что когда человек опустошает тонкую кишку, то его метаболизм замедляется. Принимайте одну столовую ложку кастрового масла перед сном через каждые 4-6 недель, но не чаще. При этом вам несколько раз за ночь захочется в туалет, и чтобы избежать обезвоживания, выпивайте стакан тёплой воды после каждого опорожнения. На следующий день вы почувствуете себя лениво и расслабленно Ешьте меньше и выпейте несколько стаканов фруктового сока. Если вы любите плотно поесть, не употребляйте ничего жирного или холодного. Отдыхайте столько, сколько захотите. Не принимайте слабительного, если вы страдаете от боли в кишечнике, кровотечений или плохого пищеварения. Употребляйте только чистую пищу и воду. Дышите чистым воздухом, потому что питта Доша особенно чувствительна к любым загрязнениям. Даже те пищевые добавки, которые считаются безвредными, могут нарушить равновесие метаболизма и помешать вам достичь совершенного баланса. Избегайте больших физических нагрузок и старайтесь не находиться долго на солнце. В жару люди типа Питта быстро устают. Их бледная кожа обычно подсказывает им, когда пора прятаться в тень. Аюрведа рекомендует очень осторожно принимать солнечные ванны летом. Начинайте с 10 минут и постепенно доводите время на солнце до получаса. При этом обязательно носите солнцезащитный лосьон. Лучше всего находиться на открытом воздухе утром и вечером, а не днем. Наслаждайтесь природой при любом удобном случае. Аюрведа рекомендует представителям Питта любоваться закатом, смотреть на полную луну, сидеть на берегу рек и озер. Тогда люди Питта будут чувствовать себя гораздо лучше, чем когда находятся в помещении. Не читайте книг с захватывающим сюжетом и не смотрите телешоу с жесткой полемикой. Все это сильно раздражает питта-дошу. Каждый день выделяете время для того, чтобы развлечься, пошутить и расслабиться. Это помогает смягчить резкость питты. Люди питта почти постоянно должны оставаться серьезными, поэтому здоровый смех им нужен даже больше, чем людям других типов. Во многих отношениях это лучшее природное средство для того, чтобы успокоить питта-дошу. Как восстановить равновесие капха-доши? стимуляция, разнообразные приключения, регулярные физические упражнения, тепло и сухость, контроль веса, отказ от сладостей. Ключ к равновесию капха-доши – стимуляция. По природе капха устойчива и неторопливо что создает надежность и силу. Но люди капха, у которых баланс нарушен, слишком привязаны к текущему положению вещей. И для того, чтобы выйти из него, им нужны новые впечатления, люди и события. То же самое, верно и для физической нагрузки. Если ее мало или вовсе нет, то люди типа КАВХА становятся заторможенными и вялыми. Это прямо связано с их медленным метаболизмом. Если пища не переваривается полностью, слишком тяжелая, жирная, или не усваивается в принципе, то система засоряется токсичными остатками. Ама. И человек может заболеть. Люди типа капха особенно часто страдают от таких неприятностей, и им нужно регулярно выполнять упражнения и соблюдать разные диеты, чтобы поддерживать свой запас энергии. Баланс капха-доши нарушается и восстанавливается очень медленно, поэтому для этой доши важно сохранять стабильность. Активизируйте вата-дошу сегодня, и завтра вы наверняка почувствуете результат. Но ну, вы можете всю зиму употреблять пищу, которые выводят капха-дошу из равновесия и не осознавать свои ошибки, пока не наступит весна и накопленная доша не принесет вам простуду и заложенный нос. Если вы посмотрите на список гун, то заметите, что у ваты и капхи нет ни одного общего качества, кроме склонности к прохладе. В результате оказывается, что людям капха необходимо все точно противоположное тому, что нужно представителям вата. И то, что стимулирует капхо выводит из равновесия вату. Если сравнивать людей разных Дош с животными, то для Капха это будет слон, а для Вата – кролик. Если вы видите у себя признаки дисбаланса Капха-Доши, то следующие советы помогут вам вернуть равновесие. Вносите разнообразие в свою жизнь. Типу Капха постоянно нужны новые впечатления. Люди этой Доши сильно привязываются к домашнему уюту и прячутся в нем от людской суеты. Но это часто приводит людей типа Капха к депрессии. Как и людям других Дош, типу Капха помогает медитация. Она позволяет людям этой Доши изучить скрытую alertность своего организма. Алертность – состояние максимальной готовности к действию на фоне внутреннего спокойствия. Примерный перевод. Если что-то и украшает нашу жизнь, то это не внешность, а искра alertности готовности к действию внутри нас. Благодаря своей природе мы всегда нуждаемся в свежих идеях, новых лицах и привычках. Говорят, что человек – единственное создание, которое может пересечь океан только для того, чтобы увидеть, как выглядит другой человек. Люди Капха стараются подобрать и сохранить все, что попадается им на жизненном пути. Деньги, энергию, статус и любовь. Когда они обнаруживают, что могут использовать свои внутренние силы, чтобы добиться перемен, Они делают огромный шаг вперёд в своём развитии. При этом люди типа Капха почти в два раза усиливают свою способность любить и быть любимыми. Соблюдайте диету, которая успокаивает Капха-дошу. Важно не переедать, потому что люди Капха быстро набирают вес. Горячий имбирный чай обостряет работу вкусовых рецепторов и активизирует вялое пищеварение. Такой же результат будет, если после приёма пищи съесть чайную ложку семян Фенхеля. Когда нужно устранить застойные явления, аюрведа рекомендует есть сухую пищу с вяжущим вкусом. Сухие тосты, яблоки, куркума и другие сырые овощи помогают избежать избытка капха-доши и повысить тонус пищеварительного тракта. Употребляйте меньше сладкой пищи. Капха – единственная доша, которую прямо связывают со сладким вкусом. Независимо от того, сколько калорий в пище, люди типа капха будут набирать вес, если едят много сладкого. Если отказаться от мороженого, молока, сладких десертов, пшеничного хлеба и масла – все это по Айурведе считается сладким – то у вас быстрее пройдет насморк, очистится заложенный нос, успокоится аллергия и ускорится работа мозга. Со временем у людей типа Капха, которые едят слишком много сладостей, возникает сахарный диабет. Натуральный мед – единственная сладость, которая ничем не угрожает здоровью людей Капха – Одна или две столовые ложки меда ежедневно, но не больше, помогают удалить избыток капха-доши из организма. Старайтесь чаще и дольше находиться в тепле. Капха – холодная доша, ей полезно тепло. Представители типа капха часто жалуются на то, что у них заложен нос. В этом случае лучшим способом будет оказаться там, где сухо и тепло. Когда у человека слишком много капха-доши, ему можно прогреть грудь или спину солнечной лампой и грелкой, это должно помочь. На капха-дошу особенно сильно действует холод и сырость, поэтому нужно их избегать. Если чувствуете недомогание, оберегайте ваш нос, горло и легкие от холодного зимнего воздуха. Делайте сухой массаж тела, чтобы стимулировать кровообращение. Эта процедура называется горшана, ее делают в особых перчатках из шелка-сырца, которые можно заказать по почте. При избытке капхи не стоит использовать масло, поскольку капха – маслянистая доша. В крайнем случае быстро оботрите все тело в течение 5-10 минут, но не дольше, иначе это может вас утомить. Перчатки можно заменить сухой губкой из люфы. Люфа – однолетнее травянистое растение семейства тыквенных. Из высушенных волокон плода изготавливают различные изделия. Пейте в течение дня теплой жидкости, но не очень много поскольку капха-доша и сама по себе влажная. Чтобы облегчить застойные явления и вылечить больное горло, можно пить чай из сухого имбиря и куркумы. Можно заказать по почте специальный фито-чай, который успокаивает капха-дошу, но не стоит пить больше четырех чашек такого чая в день. Регулярно делайте физические упражнения, лучше всего каждый день, так в вашем теле не будет задерживаться и накапливаться токсины. Как правило, представители капха сильные и мускулистые, часто в молодости активно занимаются спортом, но в старшем возрасте на них наваливается множество забот, из-за которых они перестают много двигаться. А жаль, потому что людям типа капха упражнения приносят гораздо больше пользы, чем кому-либо другому, и следовало бы поддерживать физическую активность в любом возрасте. Прислушайтесь к себе, если вы больны и нуждаетесь в отдыхе и лечении. У людей типа Капха отличное здоровье, они радуются физической активности, у них высокий болевой порог, и они не ложатся в постель, пока не почувствуют себя очень плохо. Если вы относитесь к таким людям, помните, что не следует стесняться лечь в постель, если думаете, что больны. Возможно, вы больны раза в два серьезнее, чем другие люди. Представители Капха становятся мрачными, если им не хватает внимания, так что позволяйте вашим друзьям и семье ухаживать за вами, когда вы больны. Почти все представители капха страдают от прилива в крови к голове. Но этого легко избежать. Растворите одну четверть чайной ложки соли в половине чашки теплой воды. Встаньте над раковиной, закройте левую ноздрю. Наклонитесь и втяните несколько раз воду в правую ноздрю так, чтобы она попала в пазухи. Закройте правую ноздрю и повторите процедуру. Не втягивайте воду глубоко, чтобы она не попала в легкие. И если пазухи заложены, то не делайте этого с силой вы можете начать чихать. Или у вас потечет из носа, и то и другое нормально. Если нужно, повторите операцию два или три раза. Такая процедура более эффективна после теплого душа, который смягчит внутреннюю оболочку пазух. Если при этом вы почувствуете боль, или у вас засорены пазухи, немедленно прекратите процедуры. Они предназначены для поддержания чистоты в носовых проходах, а не для лечения болезни. Как выполнять горшану? Этот сухой массаж нужно делать утром по 3-4 минуты перед тем, как принять ванну и одеться. Наденьте специальные шелковые перчатки и трите кожу двумя руками энергично, но бережно. На продольных участках рук и ног выполняйте поглаживающие движения вперед-назад. Когда перейдете на суставы, плечи, локти, запястья и другие, делайте небольшие круговые движения. Для начала будет достаточно от 10 до 20 движений за один подход. Со временем количество движений можно увеличить до 40. Первое. Сначала массируйте голову быстрыми круговыми движениями. Затем переходите к продольным поглаживаниям шеи и плеч. Потом перемещайтесь вниз по рукам. Делайте круговые движения на плечевом суставе, продольные по предплечью. На локте снова круговые. Продольные вниз от локтя до запястья. Круговые на запястье. Продольные вниз на кисти и в заключение круговые движения на суставах пальцев. Второе. Переходите на грудь. Массируйте ее горизонтальными продольными движениями, но избегайте прямого массажа области сердца и молочных желез. Третье. Массируйте область желудка, чередуя направления движений. Два горизонтальных, два диагональных. Таким же образом проделайте массаж низа живота, поясницы, ягодиц и бедер. Особое внимание уделяйте областям с лишним жиром. Это ускоряет кровообращение в этих местах и выводит токсины, которые привели к избытку капхадоши и жира. Четвертое. Встаньте прямо и массируйте тазобедренные суставы круговыми движениями. Теперь перемещайтесь вниз по бедрам таким же образом, как вы делали это на руках. Продольные движения на длинных участках ног, круговые на коленях и лодыжках. Заканчивайте продольными вдоль ступни. Горшана в комбинации с упражнениями йоги особенно хорошо помогает тем, кто борется с целлюлитом.